Узник. Синяя Нева легко сквозит за облетелыми кленами румянцевского сквера. Червонные листья, хваченные морозом, непокойно шуршат и метутся. Когда я вспоминаю скорбную ясность петербургской осени и шорох листьев на панели, вспоминается мне маленькая история о коллежском регистраторе Андрее Андреевиче Сорочкине. Случилось все это в одном петербургском департаменте незадолго до революции. И знал я в лицо Андрея Сорочкина, самого робкого во всей империи Черновника по переписочной части. Сорочкин сидел в темном углу, может быть, за тем же присутственным столом красного дерева, словно был изгрызанным зубами, в кляксах из с потресканной фанерой, за которыми отчинивал гусиные перья Акакий Акакевич. Акакий Акакевич до того, как стал призраком, точил, вероятно, перо, как иглу, едва был виден расщеп. От его хладных рук с указательным пальцем в чернила, веяло, вероятно, старческим льдом и давала его рука некоторое дрожание, норовясь вернуть ввысь, когда переписывал он всяческие подшивные отписки и не зал множеству букв с утолщениями, нажимами и с хвостиками именно там, где завестись хвостику правительством и законам дозволено. Андрей Андреевич, как Акаки Акакиевич, тоже копошился в одном из тех высоких казенных зданий над Невой, которые подобны светлым храмам или капищам древности, парфеноном и пропилеем с колонадами, построенными не для людей, но для божеств. Однако ни боги и ни герои шмыгали в храмах. Разве писарская шушера с проштопанными локтями, простуженная, сморгающая носами и столоначальники, сорок тысяч столоначальников на каблучках и полнейшие бесшумные их превосходительства? Сорочкин пребывал в департаменте с огромным темным шкафом, где своды законов, синие папки и разбитые пыльные чернильницы на нижней полке. Там он сидел и оттуда наблюдал присутствие. Курьер Павлюк проходил с чайным подносом. Старец с седой с медалью на шее. Пакенбарды серебряные, в талии стройный. Движение к торжественной. Напоминает видом своим Александра II Освободителя на Екатерининской канавке убиенного. Копеист Ванюшин у окна казенная пёрышко номер 86 на мизинчике пробует. Ванечка Ванюшин, отрок бледный, неслышный, с ячменем на левом веке, как бы не ячмень, походил бы русым волосом и тонким ликом с трепетными ресницами на молодого святого, именем незнатного, но про которого в святцах заодно пишется И мнози, и же с ним убиенные, и мучительство во страстях восприявшее. Сорочкину сшивать бы бумаги шнуром государственным, перевитым в три нитки. Желтую, черную, белую. А он еще наблюдает, думает. И за шкафом ему всякий взор в голову лезет. Чтобы проект по всем министерствам выдумать, скажем, чтобы хлеб на воздухе сеять. А как пушка на небе навигации выстрелит, хлеб дождиком с неба на столицу высыпался. Или фальшивые деньги, чтобы государственная экспедиция печатала. А все принимали бы за настоящее, его, Сорочкина, за такие проекты в министры. Или лошадей в карете государя, когда понесут, на всем скаку остановить, повиснуть надышли. Государь благодарность ему в супруге великую княжную генерал-губернатором Самарканд, а то и главнокомандующим. Не на великой княжне, а на Нине Ивановне тогда он женился бы, хотя ему и 41 первый год. На этаже, на самом верхнем, есть в департаменте площадка, а на ней дверь светлый покой. А в покойчике только солнце нина ивановна и пишущая машинка покой как светлые небеса о не нина ивановна в пенсне образованная старшая их сестрица надзирательница благородного заведения а папаши были в чине полковника а не нина ивановна в кофточке белой а как головой поведут пенсне со шнурочка долой чик и погасло в волосы у них золото ли солнце светлый дым Экзекутер приказал раз бумаги наверх отнести, на машинке переписать. Он на пороге запнулся, и персты задрожали, а Нина Ивановна оглянулась, пенсны поблистало, чик, и погасла. Аминь. — Я бумаги. Давайте. И что вы, Сорочкин хмурый такой? Прямо мрачный Наполеон. — Нина Ивановна, у не наверху, у не на небе и среди образованных, у которых дипломы. Про Нину Ивановну аминь. Над ларем, в темной департаментской прихожей, когда дряхлые длани швейцара натаскивали на сорочки на осеннее пальтишко, погляделся он в тусклое старинное зеркало и прошептал: Мрачный Наполеон! Наполеон! Наполеон! Искорчил рожу, показал себе язык. Когда за шкаф никто не заглядывает, когда на задней его стенке развесил паук свою обширную замшу, кому какое дело? Кто за шкафом сидит? Коллежский регистратор и коллежский регистратор. Тот, который бумаги сшивает, а может быть и кто-то другой. В темноте не видать. Про Наполеона Сорочкин узнал в подробностях от копииста Ванюшина. Ванечка — отрок неслышный, вещина. Оказывает Сорочкину уважение. Всегда его зовет по имени-отчеству и всегда с ним по портретным пьет. И два раза жалование. Сначала отнекивается, морщится, молот еще на вино. А когда выпито, злеет. Бледный лик светится, ресницы дрожат, и узкие губы улыбкой шевелятся. — Улыбки же светлой и тонкая злость. Вот и выпито, Андрей Андреевич. А зачем выпито, неизвестно. Пей. И зачем, все равно. Нет, а зачем? У Ванюшина, когда выпито, все вопросы. Чиновники, зачем? И кокарды, и зачем самый человек живет? Все зачем? Все к чему? Молчал бы ты, Ванечка. Я что же, я помолчу. Одним словом, чиновники и Россия, так сказать, есть держава. А зачем? А может, ничего нет? И нам только кажется, что Россия — чиновники. А я, может, всю эту Россию под одним только моим пальцем раздавить могу. Тоже держава. Так вот этот самый Ванюшин и принес Сорочкину книжку про Наполеона. Господина Павленкова издания «История жизни». И портрет приложен. Сюртук серый, жилет белый, волосы на лбу темным серпиком. витушкой с, с полным и бледным лицом, строго задумчивым. Очень походит Наполеон на него самого коллежского регистратора Сорочкина. Тайно, под казенными бумагами, за шкафом, читал Сорочкин все слова, какие Наполеон полкам говорил. Из страны, где воевал, и про гвардию в мохнатых шапках, про Березину и как на мост со знаменем шел. Сто дней и арагоны. Причем Арагоны? И где Арагоны? Господина Павленкову не показано. Но от такого слова, музыки великолепной, Сорочкину стало светло и огромно. В четверг они с Ванечкой Ванюшиным в трактире «Париж» на Среднем проспекте о вращении вселенной заспорили. По Ванечкиному выходило, что когда земля вертится, то жизнь вовсе не стоит. Одно головокружение, как карусели в Петровском парке. Родился, помер, помер, родился. А зачем, никому непонятно. Андрей же Андреевич разъяснил, что все понятно. И ежели вертится, значит, любое существо и вещь всякие судьбы в верчении испытывает. Был кто плохой, а до птицы довертится а то графом, кто был министром и повернет коловращение в такую, прости господи, пакость, что и выражаться непристойно. В этом весь интерес создания и состоит. И вращение вселенной все равно как колесо с билетиками счастья. А счастье есть судьба. Трактир на оркестре он расстроенной мутно песню о Наполеоне. Горел, шумел пожар московский. «Слышишь ты, Ванечка?» — говорил сорочки, нагорели его глаза. «Стоял он в сером сюртуке! Он...» А может, это я самый стоял. Я им был. Хотя вот теперь я и колежский регистратор за шкафом. Я не регистратор. Я узник прикованный. Узник на острове Святой Елены. Вот меня куда завертело. И ты. Вот ты вещина. И волосы у тебя разные. А кто тебя знает? Может, ты святым Борисом и Глебом был. Отроками. Сорокомучениками. Куда нас завертело? Понял? Судьба. Ванечка тоненько рассмеялся. «Это вас Нина Ивановна завертела, а не судьба!» «Атандес!» «Молчи, раб несмысленный. «Нина Ивановна, она недосягаемость! Она превышняя! И же херувимы! Молчи!» «Ты во мне-то пойми, как мне все понятно! И оттого, может быть, я художник нечаянный, сочинитель великий, страшный полководец!» «Я не я! Я узник! А ты, атандес, завертела!» Половой их спор слушал, еще некоторые потные морды, словно бы лошади или вепри. Половой сказал, «Это точно! Когда не нетрезвый, страсть до чего иных вертеть может!» А ночью они с Ванечкой Ванюшиным, обнявшись, в галерную гавань с Малинским полем шли. Все фуражки друг друга поправляли, чтоб кокардами прямо, и целовались. А у Ванечки губы холодные, как у мертвеца в тонком льде. Снегами тут скрежещут. Из черной прорвы, с невы, дуют ледяные ветры. «Арагоны!» — кричал Андрей Андреевич. И бежали у него по щекам горячие слезы. Замерзали. Он шептал. «Судьба!» — светится беленький Ванечкин лик. Хихикает Ванечка, попрыгивает по сугробам. «Судьба-с! Судьбы нет! Одни выдумки! Вот я нас мизинцем прижму и на всякие ваши судьбы выспоркаюсь! На все Что на гавань, что на Россию! Я бы всю Россию взорвал!» чтобы посмотреть, что получится. «Врёшь — Врешь! крикнул Сорочкин и сбил у Ванечки фуражку в сугроб. — За что же вы дерётесь? — обиделся Ванечка. Стал искать потемку — Врешь, А Наполеон! Какие он судьбы прошел! Был офицеришка, попрыгун, шушера! А куда его судануло? Императором стал! — поднял палец. — Императором! Арагоны! И так вымолвил Арагоны. И так погрозился, что Ванечка без фуражки от него в страхе бежал. Неизвестно, как добрался Сорочкин домой, но скольки своей посмотрел он в окно, в снега и гамонские пустоты, а из окна на него лицо полное, бледное смотрит, как месяц таинственный, император Наполеон, и губы твердо сжаты, и темный сер полос на лбу. Тогда понял Сорочкин, что он сам на себя из окна смотрит, и все ему стало понятно. Он руку под жилет сунул и усмехнулся. В пятницу экзекутор дал Сорочкину подшить бумагу с надписью министра. Бумага на машинке переписана, а сбоку карандашиком резолюция. Я не согласен! Сорочкин пригладил на лбу завитушку, усмехнулся. Чернильницу перо обмакнул и написал внизу резолюцию. Неспешно. Согласны вы, не согласны, а все пропало. Темна судьба человеков. Аминь. И пониже расписался, вверх и наискось. Наполеон Бонапарт. Подумал и переписал. Бонапарт Наполеон! Император Всероссийский! Он милостиво протянул бумагу экзекутору. Вот, возьмите, я наложил резолюцию. Встал, будто еще желал что-то сказать, но только оправил волосы, вздохнул и сунул поджилет руку. Все присутствие поднялось на ноги, столпилось. Его превосходительство проворными шажками пробежало. Что вы наделали? Ничего, хорошо. Хорошо. скрикнуло Его Превосходительство. А Сорочкин книгу на столе пошарил. Нашел. Корешок сжал. Полное лицо вспыхнуло от гнева. И вдруг, как грохнет книга о стол, чернилицы подпрыгнули, целоначальники присели. А Сорочкин улыбнулся покойно и грустно. «Вы должны молчать, когда с вами говорит император!» Все присутствие от Сорочкина побежало. Он подошел к окну. Над неевой морозный дым реет тусклым дымугалки, Застыла столица Наполеона Всероссийского. «Взять его!» Кто-то крикнул за спиной. Он обернулся. Надвигаются медные пуговицы, темные кафтаны. Его старая гвардия. Впереди всех павлюк, встроенный старец. Сорочкин скрестил на груди руки, вдруг топнул ногой. «За мной, старая гвардия!» Кинулся из присутствия вон. За ним толпа чиновников, курьеров, лестницы, повороты, площадки. Лик Сорочкина блещет. Император ведет огонь в полки. «Вперед, мои легионы!» Кинулся из присутствия вон. За ним толпа чиновников. И как тут случилось, но Ванюшин, копиист, у самых дверей, когда Сорочкин крикнул Вперед, легионы, успел ему ножку подставить. И так ловко, что император головой на улицу в сугроб вылетел. Министерский дворник сел на него верхом, оттянул с брюха кушак и оскалился: Вязать его, или нет! С подъезда все, кто там толпился, закричали, руками замахали. И Нина Ивановна тоже. «Вяжи! Вяжи! Вяжи!» Пенсненина Ивановна чик и погасла. Торочкин прошептал. «О, Мария Луиза, императрица моя, наш бедный сын!» И на набережной в Петербурге у департаментского подъезда снег лицом затрепетал тогда в сугробе от рыданий связанный император Наполеон Всероссийский. Кто может знать, в каком новом месте и где при коловращении Вселенной проявится еще Наполеону? Но отические храмы смотрят и теперь в Невские воды. Только копошится в тех храмах нечисть и нежить иная. И копеист Ванюшин, как слышно, стал комиссаром, а Сорочкин, связанный Бонапарт, скончался в узах у Николая Чудотворца на Прошке.